Что, тебя побери. Максим Бобцов. Горько. Ну наконец. Николаем вот Путаферов номер. Здравствуйте, Максим. Ну, здорово Ты, ты совсем ты... молодой, чертяк. Да? Удощавый, на брюха ну, и на мёка нет. Вот. Ни одного седого волоса. Ну и ну. Кто бы мог подумать, что из тебя получится директор крупнейшего да, завода. Да, да. Вроде бы с солду ты никакими особыми талантами я, не отличался. Я я -то тоже считал, что твой конёга это кирпичи класть да. на стену. Ох, ну, ну и погонял ты меня тогда на строительстве техникума. Не слушай, ну это какой-то рок. Через 20 лет я снова попадаю под твоё начало. Нет, бежать, бежать из этого города. Разве я был плохим начальником? Сколько раз я тебя выручал? Слушай, выручи меня ещё раз. Умираю с голоду хоть бы чашку чая бутерброта. Теперь я слова. понимаю, почему ты такой молодой. <смех> Чьи гоняешь вместо еды? Только в чай лимон, а в бутерброд масло. <смех> Машенька, накройка стол. Да я тут старого друга встретил. Кого? А вот и сюрприз. И для тебя тоже. Когда? Да минут через 20 будем. Порядок жена ждёт. Я тут рядом живу, прогуляемся. Ну, конечно. А Машенька эта та? Та самая артистка, которая я после спектакля цветы дарила. 2 месяца пролетели как один напряжённый большой день. Вопросы, требующие неотлагательного решения, возникали каждый день. Завод мне нравился. Он еще не работал на полную мощность, но в цехах сновали рабочие. Под высокими стеклянными потолками скользили красные мостовые краны, трещали вибростолы, укладывая раствор в формы, визжали в арматурном цехе электроконтактные сварочные машины. Работы впереди было не в поворот. Заявки на стандартные блочные дома, железобетонные конструкции для сельского строительства, формы для литья сыпались на нас бумажным потоком. Николай Бутафоров помогал мне и словом, и делом. Он был опытным партийным работником, и именно от него я впервые услышал о Любамудрове. Слушай, Максим. У тебя на заводе есть один инженер-конструктор? Любомудров Ростислав Николаевич, коренной ленинградец, приехал сюда по распределению, строил этот завод и остался на нем работать. Очень, по-моему, толковый парень. Мне, думается, может принести большую пользу делу. Обрати внимание, я собирался заглянуть в формовочный цех, там вышел из строя вибратор, когда пришел Любомудров. без вызова. Я не вовремя Да, я собирался. Но я могу и в другой раз. Что у вас? Я хочу предложить вам совершенно новые проекты жилых домов для села, не имеющие ничего общего с той безликой стандартной продукцией, которую мы собираемся выпускать. Хм. Я убеждён, что такие дома, детали для которых нам поручено изготовлять, не отвечают современным эстетическим требованиям людей. Ну и лучше всё поломать сразу, чем раскачиваться годы. Это может сделать только молодой и решительный директор завода. Я хотел сказать, что такая задача не под силу руководителю с консервативными взглядами. Ну, вы ещё не знаете, какие у меня взгляды. Вот вот в этой папке все расчёты, документация. Любой мой проект можно осуществить на нашем заводе, даже больше того, не потребуется изменять всю технологию. Переход на производство нестандартных строительных деталей, я сомневаюсь, что мы что-либо подобное увидим. Всё, что вы говорите, это очень интересно. Я я с удовольствием познакомлюсь с вашими проектами. Но сдаётся мне, что в ближайшее время ваше предложение, если даже оно технологически обосновано, вряд ли осуществимо. И дело тут не в молодости директора завода или в консервативности его взглядов, просто в здравом смысле. Мы имеем государственные задания, и наш долг как можно лучше его выполнить. А если повезёт, перевыполнить. А я другого и не ожидал. А вы ожидали, что я плюн на государственный план, начну экспериментировать с вашими проектами. Меня на следующий же день снимут с работы. Да, всё верно. От плохого начала и конец плохой. На ваш афоризм я тоже хочу ответить афоризмом пытаться сделать всё сразу значит ничего не сделать. Я бы хотел взглянуть на ваши проекты, пожалуйста. Ну, говорят, не хочешь слышать отказ не проси. Хотите, я подарю вам эту папку? Просто так, на память. Дня через два зайдите. Хорошо. Только учтите, Архипов тоже считает мои проекты пустым прожектерством. Своё мнение, если вам интересно, я выскажу, ознакомившись с проектами. Только, пожалуйста, не торопитесь с выводами.